Глава шестнадцатая. Хождение по краю. Как и следовало ожидать, всю ночь меня мучили кошмары. т о м н е являлся Герман с горящими красными глазами, то а з а л а м который грозил пальцем и говорил мягким голосом Германа: "Не разочаруй меня, а то убью малышка". Когда я проснулась, мамы Арсения дома уже не было. Я порадовалась, иначе мама точно заподозрила бы неладное. Из зеркала на меня смотрела нечто бледное и встрепанное в таком виде. Можно смело играть в фильмах привидения. Даже грим не требуется. Понадобилось много времени и усилий, чтобы сделать себя хотя бы отдаленно похожей на живого человека. Когда я пришла на работу, возле гардероба уже дежурил Пётр со стаканчиком кофе. Я чувствовала себя настолько вымотанной, что просто кивнула ему, не говоря ни слова. К сожалению, его это только порадовало. М да, представляю себе, какими он видит идеальные отношения, никаких бесед, а только редкий обмен фразами. когда без этого уж совсем не обойтись. Жуть. Однако, как выяснилось, Пётру м е л удивлять. Когда я решила, что он немного постоит и молча у д а л и т с я ему вдруг приспичило поболтать. Хорошо выглядишь, сказал он. Я ж едва мимо стула не села. Хорошо выгляжу, да я ведь сегодня как будто с Хэллоуина явилась. Пётр воспринял мой офигевший вид как проявление крайнего восторга от его небывалого красноречия и самодовольно добавил: Мне нравится. ты наверное, и фильмы с зомби любишь? злобно уточнила я. ну, да, люблю. откуда ты знаешь? нахмурился он, безуспешно пытаясь найти взаимосвязь между своим комплиментом и моим вопросом. все, он меня достал. ну сейчас я ему популярно объясню, что к чему. я набрала воздуха, но тут кто-то открыл уличную дверь. если клиент, то разборки придется отложить. но после того, как обслужу клиента, я все равно выскажу этому Петру все, что о нем думаю. Однако когда я увидела, кто именно вошел в ресторан, все гневные слова вылетели у меня из головы. Привет, малышка. Мягко улыбнулся Герман. Я ужасно соскучился, решил заскочить к тебе на минутку, принести кофе. Вижу, что не зря. Ты очень бледная. Не выспалась? Я еле-еле нашла в себе силы, чтобы кивнуть. А потом Герман повернулся и в упор посмотрел на Петра. Кто это? Мягко уточнил он, наклонив голову на бок, словно разглядывал интересную зверушку. Я невольно вздрогнула, увидев выражение его лица. Если бы что-то подобное произошло вчера утром, я справилась бы с ситуацией очень легко. Но сейчас я знала правду о Германе, и это все меняло. Нет, я надеялась за сегодняшний день морально подготовиться к тому, что встречусь с ним завтра. Но его внезапное появление на работе оказалось для меня полнейшей шокирующей неожиданностью. Я впала в ступор. Герман ждал ответа. Пауза затянулась, и это было очень, очень плохо. а в е д ь для него ситуация выглядела по-другому. Если бы Пётр мне был никем, то у меня по логике не должно было возникнуть затруднений с ответом. А раз я замялась, значит, дело не чисто. Взгляд Германа стал режущим. Я поняла, что это провал. Я опять все испортила. К счастью, Пётр тоже молчал. Думаю, он понял, что ко мне пришел мой парень, о котором я говорила и теперь пытался сообразить, как нужно реагировать в таких случаях. Бороться за меня? Сделать вид, что мимо проходил, попытаться морально унизить соперника, извиниться и уйти на лице отражалась нешуточная внутренняя борьба. Я впервые порадовалась, что он такой, ведь чтобы он не сказал, это было бы неуместно. Бесужас в том, что ни в коем случае нельзя было нервно заявлять: "Петр, я же говорил а тебе, что у меня есть парень, вали давай отсюда". Азал отдельно предупредил насчет этого. Не допускалось ничего, что можно характеризовать словами грубо и скандально. Именно моя мягкость, беспомощность и восторженная непосредственность привели к тому, что Герман на меня запал. Даже когда я ругала его из-за парня с ножом, это все равно было мило. И тем более нельзя было заступаться за Петра. Это вообще было смерти подобно. Одно из основных наставлений Аза звучало так: Герман должен чувствовать, что является главным для тебя. Важнее всех есть ты и он, а весь мир против вас двоих. Даже если при тебе он будет делать кому-то больно. Ты должна будешь демонстрировать, что ты на его стороне. Ах да, еще Ас призывал по возможности избегать в р а н ь я Герман ни в коем случае не должен был почувствовать обман. Но как Ас, как не врать? Старайся быть ч е с т н о й но не говори все подряд. Выбери из всей правды самую удобную, и о звучь ее. Мурашки по коже, прошептала я, поддавшись на э т ю Что? Герман повернулся ко мне. У меня от тебя мурашки по коже. Чуть громче сказала я. Когда ты так смотришь, этот твой убийственный взгляд, никогда не видела ничего подобного. Я говорила искренне. Он внимательно изучил мое лицо, а потом улыбнулся уголками губ. Ты сейчас боишься меня или восхищаешься мной? И то и другое, ответила я н е отводя глаз. И в этот момент из зала выскочила Катя. В первое мгновение я испугалась, как бы она все не испортила. но буквально через секунду я мысленно вознесла небесам хвалу за то, что поместили на моем жизненном пути такого замечательного человека. В мгновение ока оценив обстановку, Катя приняла единственное верное решение. Петя, ты где ходишь с моим кофе? То, что я по утрам прихожу к л и к е поболтать, не значит, что я торчу тут постоянно. Пойдем, тебя Геворк зовет. Она схватила растерянного Петра за локоть и буквально утащила его в зал. Я не сомневалась, что она сейчас расскажет ему про розыгрыш. И про то, что все ее слова насчет настойчивых мужчин – это неправда. Что интересно, во время всей этой сцены Герман продолжал неотрывно смотреть на меня, хотя я была уверена, что он все прекрасно слышал и принял это к сведению. А вот поверил ли – не знаю. Возможно, он решил, что раз мне плевать на чужие эмоции, то нет повода для беспокойства. Надеюсь, так. Не хотелось бы потом услышать, что Петр без вести пропал. Попробуй кофе, мягко сказал. а точнее велел Герман, когда мы остались наедине. Под его пристальным взглядом я поднесла стаканчик к губам и сделала глоток. Едва не выплюнула его обратно. Капучино, да еще с корицей. Тебе не нравится? Ласково и жутко уточнил он. О, как велик был соблазн соврать, но я опасалась, что он почувствует ложь, а сейчас я вряд ли была бы убедительной в р у н ь е й Поэтому ответила как можно мягче. Нет, терпеть не могу кофе с пенкой. Прости. И испуганно замолчала, о ждая и реакции. Крошечная пауза растянулась для меня по ощущениям на года, а потом Герман засмеялся. Ты восхитительно, малышка. Он наклонился и поцеловал меня в нос, забрав при этом стаканчик с кофе из моих о б м я к ш и х рук. Я едва не скончалась от облегчения. Мне безумно нравится твоя искренность. Я видел, что ты не хотела меня обижать, но не смогла мне соврать. Это так приятно. Он поднял руку и провел большим пальцем по губам. как будто что-то стирал. Клянусь, больше никакой пенки. Я кивнула и улыбнулась, не скрывая облегчения. Слава богу, он истолковал все по-своему. Мне пора идти, малышка. С неохотой сказал Герман. Не буду тебе мешать. Сегодня ты принадлежишь работе, но завтра ты моя, и в о з р а ж е н и я не принимается. Когда он шел к выходу, я все еще улыбалась, но едва за ним закрылась уличная дверь, как начался отходняк. Ноги ослабли так резко, что я не села. упала на стол, т р я с л о так, что если бы меня увидел кто-то из гостей, решил бы, что у гардеробщицы начался припадок. К счастью, утром гости шли неохотно, и моя тихая истерика осталась незамеченной. Когда трясучка прошла, я первым делом отправилась в зал, нашла Катю и б у р н о от души поблагодарила ее за своевременное вмешательство. Конечно, для нее в этой ситуации не было ничего особенного. Она думала, что всего лишь предотвратила мою ссору с парнем на почве ревности. Для чего еще нужны подруги? Отмахнулась она. К тому же это моя вина. Если бы я не сказала Петру, что тебе нравятся упорные мужчины, он бы скорее всего сдался после первого отказа. Но ты не волнуйся, я уже призналась ему, что соврала, сказала, что у тебя действительно есть парень и новых отношений ты не ищешь. Попросила у него прощения. Правда, я так и не поняла, принял он его или нет. Просто кивнул и ушел на кухню. Как обычно, вздохнула я. Петр в своем репертуаре. Угу. хмыкнула Катя и внезапно добавила: "А он красивый? Пётр? напишила я. Нет, мальчик твой. Наверное, отбоя нет от поклонниц. Я помрачнела, поняв, что она говорит про Германа. К счастью, увидев, что тема не находит у меня отклика, Катя перестала задавать вопросы. Мы обменялись еще парой фраз, и я вернулась в гардеробную. Разумеется, утреннее происшествие не прошло бесследно. В крови все еще кипел адреналин. Я против воли детально представляла себе, что бы произошло, если бы я не нашла правильные слова, и замирала от ужаса. А еще снова и снова прокручивая в голове эту ситуацию, я задалась здравым, в общем-то, вопросом: почему ч ё р т о ф а с не предупредил меня, что Герман придет на работу? Нарочно? Или Герман еще утром не собирался сюда заходить?